«Как брать Соню?» Рассказывали анекдот. В Голливуде один режиссер для сцены сражения пригласил десятитысячную массовку. «Вы разорите меня!» — стал кричать на него продюсер. «Не беспокойтесь!» Я приказал во время съемки стрелять настоящими снарядами. Из тетрадки в клеточку. Апрель 1960 года. Закончив «Самогонщиков», Гайдай решил снять фильм по новеллам о Генри. Он выбрал три новеллы, объединив их в фильм под названием «Деловые люди». В новелле «Родственные души» мне предложили роль жулика. На роль владельца особняка утвердили Ростислава Плятта. Натурные съемки проходили в Москве. Центральный дом литераторов сошел за особняк богатого человека. Умный и тонкий артист, добрый и жизнерадостный человек, Ростислав Янович Пляд прекрасно рассказывал анекдоты, смешные истории, вспоминал интересные случаи из своей жизни. Помню, нам не давался один эпизод. Грабитель-жертва, окончательно сроднившись, сидят на кровати хозяина дома и вспоминают смешной анекдот. Они должны заразительно смеяться. Но этого заразительного смеха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 У него есть две страсти — сочинение частушек, каждый день на съемку он приносил новую, и учение йогов. Георгий агитировал нас с Моргуновым делать гимнастику дыхания йогов, заниматься самосозерцанием. Мы с Моргуновым отнеслись к этому скептически, а сам Гоша, так мы называли Георгия Вицина, регулярно делал вдохи и выдохи, глубокие, задержанные дышал одной ноздрёй и даже стоял на голове. Мне рассказали, что, снимаясь в одном фильме, Витцин уже после команды «Мотор» посмотрел вдруг на часы и сказал «Стойте, мне надо пятнадцать минут позаниматься». И он пятнадцать минут стоял на одной ноге и глубоко дышал носом, а вся группа терпеливо ждала. «Витцин старше меня и значительно старше Моргунова»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 Увидев меня, человек резко остановился и сказал. «Слушай, Юра, ты ведь все делаешь не того. На дело-то ходишь неправильно». Свою речь он сдабривал нецензурными словами. «На какое дело?» «Ну, в этой последней комедии, когда ты влезаешь в квартиру. Тебя надо поучить. Я могу это сделать? Могу?» «Воруешь?» — спросил я.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 Я ахнул. Это что же, воровать? Так мы попадемся. Мой собеседник, смачно сплюнув, сказал. — Да ничего. Я скажу, учу, мол, артиста. И учти, если не застукают, все поделим пополам. Я, сославшись на нехватку времени, отказался от этого заманчивого предложения. Но он все-таки заставил меня записать его телефон. Конец тройки Мне рассказывали, что в Америке 25 кадром — фильм демонстрируется со скоростью 24 кадра в секунду — вставляют рекламу напитков, сигарет и так далее. И зритель смотрит фильм и вроде бы не замечает 25 кадрик. Но что характерно, в перерывах все бросаются пить именно тот напиток, который рекламируется в фильме, или покупать именно те сигареты, которые сняты в 25-м кадре. Интересно. Из тетрадки в клеточку. Август 1960 года. В своем следующем фильме «Операция И» и другие приключения Шурика Гайдай снова вернулся к нашей тройке. Картина состояла из трех новелл, объединенных одним героем Шуриком. В новелле «Операция И» Шурик встречается с тремя жуликами, которых поручено играть нам. Для эпизода «Бой на рапирах» «Балбес дерется с Шуриком» пригласили преподавателя фехтования, который учил нас драться на рапирах. После нескольких занятий мы дрались как заправские спортсмены. Показали бой Леониду Гайдаю. Он посмотрел со скучающим видом и сказал, «Деретесь вы хорошо, но все это скучно, а должно быть смешно, у нас же комедия». Стали искать смешные трюки. Гайдай придумал следующее. Когда Шурик протыкает балбеса шпагой, и тот лезет рукой за пазуху, то рука у него оказывается в крови. Звучит похоронная музыка, у балбеса печальный вид, он нюхает руку и вдруг понимает, что это не кровь, а вино. Оказывается, Шурик попал шпагой в бутылку, которую балбес украл и спрятал за пазуху. Мне фильм «Операция И» нравится, хотя, конечно, не все в нам равноценно. После этой картины Гайдай изменил свое отношение к нашей тройке. Больше отдельных фильмов с балбесом, трусом и бывалым в главных ролях снимать не буду, сказал он, хватит, тройка себя изживает. И в «Кавказской пленнице» следующей работе Гайдая нас использовали лишь для оживления фильма. Я скептически отнесся к сценарию картины и, сознаюсь, в успех ее не верил. Многое в сценарии мне казалось нарочитым, но фильм получился. В нем прекрасно сыграл роль Саахова, артист Владимир Этуш. Удачным оказался и дебют молодой артистки цирка Натальи Варлей. И наша «Тройка», на мой взгляд, поработала прилично. К сожалению, «Тройка» стала до приторности популярной. Нас приглашали выступать на телевизионных огоньках, рисовали карикатуры в журналах. Николай Озеров во время хоккейных репортажей тоже вспоминал о нас. Это был период нашего взлета и одновременно конец нашего совместного выступления на экране. Леонид Гайдай окончательно от нас отказался. Некоторые режиссеры тоже пытались вставлять труса Бываловые и в свои фильмы, но, как правило, Выглядели мы и народным телом, как скажем в картине «Семь стариков и одна девушка». Когда авторы «Операция И» специально для меня написали комедийный сценарий «Бриллиантовая рука», в цирке мне дали отпуск на полгода. В этом фильме я впервые снимался с Анатолием Попановым. Работать с ним было интересно. Репетирует Гайдай с Попановым, а я, хоть и не занят в сцене, прихожу посмотреть. Интересно наблюдать, как Папанов работал над текстом. Переставит фразу, добавит два-три слова, и текст сразу обретает сочность, выразительность. Даже не смешные фразы вызывают смех. Мою жену в фильме играла Нина Гребешкова. А Таня снялась в небольшой роли руководителя группы наших туристов. Воспользовавшись тем, что наш десятилетний сын Максим проводил летние каникулы с нами, Гайдай тоже занял и его в эпизоде. Максим снялся в роли мальчика с ведерком и удочкой, которого граф, артист Андрей Миронов, встречает на острове. Максим с энтузиазмом согласился сниматься. Но когда его по двадцать раз заставляли репетировать одно и то же, а потом начались дубли, в которых Андрей Миронов бил его ногой и сбрасывал в воду, он стал роптать. Время от времени он подходил ко мне и тихо спрашивал. — Папа. Скоро они кончат. Они это оператор и режиссер. У оператора Максим все время вываливался из кадра, а Гайдай предъявлял к нему претензии как к актеру. Например, когда Миронов только замахивался ногой для удара, Максим уже начинал падать в воду. Получалось неестественно, чувствовалось, что Максим ждал удара. После того, как испортили семь дублей, Гайдай громко сказал: «Все, в Следующем дубле.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 А почему говоришь тихо, чтобы лошадь не услышала. Из тетрадки в клеточку октябрь 1960 года Сниматься у Леонида Гайдая я люблю. Самообщение с этим режиссером, работа на съемочной площадке, репетиции доставляют не радость. Еще не подъехали операторы, реквизиторы, актеры, а на месте съемки уже мечется худощавая. Чуть сутуловатая фигура Гайдая. Он примеривается, откуда будет появляться Папанов и куда побежит, спасаясь от него, Семен Семёнович. Наконец, группа на месте. После нескольких репетиций начинается съемка. Кончается очередной дубль, и режиссер говорит операторам «Стоп!». И уже по тому, как это произнесено, я знаю, понравился дубль Гайдаю или нет.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 которые точно могут показать, как надо играть актеру. Показывают все, плоть до мимики, движений и интонаций. После показа становится ясно, чего хочет режиссер. Усталые, едем мы после трудной натурной съемки. Сидим в машине, а Леонид Иович смотрит сценарий, отмечает снятые кадры и говорит мне, «Завтра с утра снимаем»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 ведь режиссеров, снимающих серьезные картины, много, а комедийных мало.